или вступит в переписку с кем-нибудь из современных европейских государрей и тем самым как раз поворачивается к спиной к тому, что он ошибочно ищет под торжественными и следовательно мёртвыми формами. Стареющая провинциальная дама, благодаря одному только слепому повиновению, непреодолимым своим маниям и рождённому праздностью духу злобы, Видела никогда не помысляя о Людовике XIV, как самые незначительные повседневные её занятия, утренний туалет, завтрак, послеполуденный сон в некоторой степени приобретают вследствие диспотической своей причудливости занимательность того, что Сен-Симон называл механикой Версальской жизни. А также способна была проникнуться убеждением, что её молчание Малейший намёк на благосклонную или презрительную улыбку являются предметом таких же страстных, таких же тщательных комментариев Франсуазы, какими сопровождались молчание благосклонная или презрительная улыбка короля, когда какой-нибудь придворный или даже первейшие вельможи вручали ему всеподданнейшее прошение где-нибудь на повороте аллеи в Версале. Однажды в воскресенье, когда тётя отдыхала после одновременного визита Кюре и Евлалии, мы все поднялись пожелать ей спокойной ночи, и мама выразила ей соболезнование по поводу того, что гости её всегда так неудачно приходят в одно и то же время. Мне о говорили, что и сегодня обстоятельства сложились неудачно, Леония мягко сказала она. И пять вам пришлось принимать ваших друзей одновременно. Тут моя двоюродная бабушка перебила маму: "Такое изобилие приятных вещей! Ибо сначала болезни своей дочери, она считала своей обязанностью ободрять её, всегда изображая ей вещи в благоприятном свете". Но в этот момент взял слово отец. "Я хочу воспользоваться", сказал он тем, что вся семья в сборе, и расскажу вам один случай, иначе мне пришлось бы повторять свой рассказ каждому в отдельности. Боюсь, не сердится ли на нас Легранден. Он совсем небрежно поздоровался со мной сегодня утром. Я не остался слушать рассказ отца, потому что я был вместе с ним после мессы, когда мы встретились с господином Легранденом. Вместо этого я спустился в кухню узнать меню обеда, которое каждый день занимало меня, как газетные новости, и наполняло возбуждением, как программа предстоящего празднества. Так как Легранден прошёл мимо нас, выйдя из церкви рядом с одной соседней помещицей, с которой мы не были знакомы, то отец, не останавливаясь, поклонился ему дружески, но сдержанно. Господин Легранден едва ответил ему с удивленным видом, как если бы он не узнавал нас, и с тем особенным выражением во взгляде, которое свойственно лицам, не желающим быть любезными и смотрящими на вас с ощуренными глазами так, точно вы находитесь на самом конце бесконечно длинной дороги и на таком большом расстоянии от них, что они ограничиваются по отношению к вам еле заметным кивком головы в соответствии с вашими кукольными размерами. Дама, сопровождавшая Леграндена, была особо добродетельная и уважаемая. Не могло быть и речи о том, что он занимается волокитством и недоволен, что его застали за этим делом. Поэтому мой отец недоумевал, чем он мог вызвать недовольство Леграндена». Я с тем большим сожалением узнал бы о его обиде на нас, сказал отец. Что среди этой разодетой по праздничному толпы он в своём коротком пиджачке, в своём мягком галстуке имеет вид подлинно непринуждённый, подлинно простой. С своей наивно-беспечной внешностью он производит очень симпатичное впечатление. Но семейный совет вынес единогласное решение, Что отцу всё это почудилось, или что ли Гранденн в тот момент был поглощён какой-нибудь мыслью. К тому же опасения моего отца были рассеяны на другой же день. Возвращаясь с дальней прогулки, мы заметили подле старого моста Лиграндена, который по случаю праздников остался на несколько дней в Камбре.